Вечное перо, берестовые портсигары, кожаные портсигары, резиновые. Он обрастает карманами, сумками, и как скоб всего – портфель, и как скоб портфеля – чемодан. Чемодан с необычайной быстротой подвигает его к какому-либо дивному действию, пока не превратится он в недотрогу, описывать которого вовсе не тема наших воспоминаний. Скажу короче, я уважаю таких людей – Они часто сбреховаты, бестолково скоростны, но умеют они сберечь в себе что-нибудь мудреное, да и скопытить их с места трудно. Сейчас, приглядываясь к сковырышу с помощью телескопа, каким по отношению к людям был доктор Матвей Иванович, я бы сказал, что в запасе у сковырыша уже имелись мыслишки и делишки, но для полного поднятия его на ноги ему мешала некая провинциальность, прискорбная и страждущая, требующая проверки. Какое огорчение провинциальности, скажете вы. Уверяю, что это самое ежистое для подобных людей. Дабы одолеть это горе горькое, этот штамп отсталости, они возьмутся за невероятнейшее, за чудовищное дело. Поглядеть бы вам, как он наблюдал черный, разбиваемый купол храма Христа Спасителя и какое недовольство было на его лице. Чтобы приехать пораньше, думал он, не меняли страждали здесь для разбора храма, а теперь десять лет будете разбирать и не разберете, кому я выложу свои сомнения, перед кем облегчу себя, как мне не унизиться, не сконфузиться, не упасть в общественном сознании. Позвольте, — скороногом чался я, — но разве мала ценность поручения данного мне, разве оно скорогибло в противовес сковырышу, сковырятелю, свойствен был некий московский классицизм, поскольку сопутствует классицизм 26-годовалому. Доктору столь же нужна была бедность украшений, подчеркивающая общую величавость его масс, сколько тяжелая аркада его ног, высела, как стройный портик его туловища, где на глухом и низком барабане его плеч вздымался купол, расплывчивые формы которого оживлялись узкими полузакрытыми глазами и острогубым ртом, качество которого состояло в умении сымать, расстегивая путаницу и подделку. Имел ли он к этому способности, покажут мои дальнейшие строки, но возможности применить свое умение он искал усердно. Среди прочих способов разговора с незнакомыми, которых он не без основания сплошь принимал за оппонентов, Матвей Иванович ценил несколько. Лукавый способ — это когда он считал, что «прикидывается простачком», Основной удар здесь направлялся на то, чтобы верить всему говоримому оппонентам. Обычно знакомство оканчивалось крупной ссорой. Трескучий, когда он сыпал цитатами. Он был великий мастер цитат, особенно в области философии и техники. Оппонент обалдевал, отдавался в полное распоряжение или сбегал. Научный от трескучего отличался только большей длиной цитат, содержав в промежутке меньшее количество собственных мыслей. Насколько способ этот увеличивал докторское удовольствие и веру его в слово, настолько же оппонент возвращался домой как бы отрехлевшим, как бы из изгнания. И, наконец, сказкообразный. Доктор презирал этот способ разговора, прибегая к нему в крайнем случае, когда объект казался ему антипатичным, малокультурным, тупым, но внимание которого необходимо было разбудить. Он шлепал оппонента по затылку, трепал по щеке, дергал за уши, орал, стучал каблуками... Аристотеля, Телеканта, Гигеля, Фейербаха, Руссо и прочих он откидывал. Здесь он сыпал Чеховым, Мапасаном, Толстым, поэтами и анекдотистами. Отношения портились сразу. Но дурные стороны характера оппонента он слагал перед собой, и тогда он произносил заключительную речь. «Должен сказать, что я еще не встречал человека, которому так как доктору сопутствовали речи, особенно заключительные». Доктор составлял речь когда угодно и сколько угодно. Стоило ему поднести правую ладонь на уровень уха и, двигая ею вдоль и поперек, как бы пропуская в ухо ритм и объяснение, почему в данном случае содержится то, заключается, находится сущность, служит или числится, и что состоится, исполнится или сбудется, и чем она завершится, двигает он на вас мощным фронтом. Не беда, если он отнимал руку от уха почесать затылок или достать папиросу. Качество речи оставалось на прежней высоте. К тому же рука быстро возвращалась в основное положение. Высказывалось много вариантов о причине брожения правой руки доктора подле его правого уха. Утверждали, что он в детстве страдал глухотой, но утверждали также, что он был влюблен, и невеста осмеяла на всю жизнь его уши, хотя, по-моему, этот вариант мало правдоподобен, так как если и было действительно в докторе что-то от московского классицизма, так его безукоризненно красивые уши.